Глава 23. Паш, подхватив его под руку, вежливо, но твердо увлек ее за собой. Ива только сейчас увидела, что чуть дальше на возвышении стоял мужчина в белом костюме. Принцессы, волнуясь, сбивались с шага, приседали в торопливом поклоне. Ива заметила, как раскраснели щеки невест, как заблестели глаза. Это он, это он! захлебываясь от восторга, шептала Терри за ее спиной. Александр обернулся, точно хотел удостовериться, что с Ивой все в порядке. Неосознанно он прикоснулся ладонью к левому бедру, где обычно располагался меч. «Какая бы опасность ни пряталась во дворце, пока она нам не грозит», — мысленно успокоила Ива и себя, и его. «Прямо сейчас они ничего нам не сделают». Шаг за шагом она приближалась к принцу Лоуренсу, а пока шла, разглядывала его лицо. Принц не был юнцом. Он оказался зрелым мужчиной лет 35, Темноволосый, с аккуратной бородкой, с правильными чертами лица. Ива пыталась разглядеть следы порока и страсти, чего-то, что сразу бы с головой выдало в нем мерзавца, но даже если его высочество на завтрак съедал по принцессе, это никак не отразилось на его внешности. В черных точно угли глазах светился ум и ирония. В ответ на неловкие реверансы принц снисходительно улыбался, И сам с готовностью склонялся в поклоне. Ива ничего не понимала, хотя опыт общения с мерзавцами и убийцами был у нее небогатый. Невольно она снова посмотрела на Ксандера, идущего впереди, и только теперь поняла, что за все время, пока находится во дворце, ни разу не вспомнила, кто на самом деле у нее в напарниках. Все позже! помотала она головой. Главное выбраться. Ксандер остановился напротив Лоуренса, и вдруг вместо того, чтобы присесть, как любая благовоспитанная принцесса, он поклонился, как сделал бы мужчина. У Ивы кровь отлила от щёк. «Так, спалиться!» Ксандер опомнился почти в ту же секунду и сделал реверанс. Со стороны, вероятно, никто не заметил оплошности. Кажется, Лоуренс тоже ничего не понял, поприветствовал улыбкой. Когда пришла очередь Ивы быть представленной принцу, Она уже так переволновалась, что в ответ на доброжелательное доброе утро принцесса Злата смогла выдавить лишь жалкую улыбку. Паш повел ее к столу, где рядом со столовыми приборами лежали салфетки разных цветов, отмечающие место каждой невесты. Слуга отодвинул стул, помог сесть, расправил салфетку, вышитую золотом, накрыл ей колени Ивы. А ведь он знает мое имя, удивленно подумала она. Только сейчас слова принца эхом прозвучали в голове. «Доброе утро, принцесса Злата!» Ксандора усадили по левую руку от нее, По правую руку расположилась Терри. Лоуренс дождался, пока невесты рассядутся, и лишь тогда занял место во главе стола. «Добро пожаловать в твердыню», — мягко произнес он. «Знаю, сейчас вы чувствуете себя скованно, но, поверьте, каждую из вас рады видеть во дворце». Только одна станет моей женой. Но все вы, присутствующие здесь, достойны трона. Ведите себя естественно, ни о чем не беспокойтесь. Он широко улыбнулся. Я не кусаюсь. Ива переглянулась с Ксаном. Тот сидел напряженный, вытянутый в струну, в любую минуту ожидая подвоха. И тогда только ему одному придется встать на защиту всех этих девушек. Она под столом нащупала его руку, чуть нахмурила брови, «Расслабься». Ксандер еще меньше походил на девушку, чем при первой встрече. Беседа за столом, вначале неловкая, постепенно набирала обороты. Принцессы в полголоса общались между собой, знакомясь. Слуги разлили по бокалам сидр, разложили легкие закуски. Принц, откинувшись на спинку стула, сложив руки на груди, наблюдал за невестами, сам в беседу пока не вступал. Пользуясь моментом, Ива наклонилась к Ксандеру. «Ксан, ты себя выдаешь? Выглядишь так, будто это ты себе сейчас невесту приглядываешь». Префект только сейчас сообразил, что неосознанно копирует принца и сидит так же, как он, скрестив руки на груди, разглядывая девушек. Покривился, опустил руки, сложил на коленях. «Понравился ли вам дворец принцессы Устина?» Неожиданно раздался голос Лоуренса. Он в первый раз прямо обратился к одной из невест, И все девушки обернулись на долговязую принцессу, не понимая, за что этой каланче такая честь. «Как поживает ваша досточтимая матушка? А ваш брат? Если не путаю, он ведь учится в военной академии?» «Да!» — хрипло ответила Устина, опомнилась и перешла на шепот. «Дворец прекрасен, матушка передает поклон, брат Прирожденный военный». Лоуренс кивнул и улыбнулся. Кажется, ответ невесты его вполне удовлетворил. «А как ваше настроение, принцесса Регина?» Разговор неторопливо тёк дальше. Теперь уже принц включился в него, задавал вопросы, вежливо выслушивал. По лицам девушек его догадалась, что каждая из них мысленно составляет рейтинг невест, где, как это неудивительно, удивительно, на первом месте пока расположилась долговязая Устина. Они ревностно поглядывали на неё. «Не переживай», — прошептала Терри, к которой принц обратился третий по счету, А Злату будто не замечал. «Это ничего не значит». Было бы о чем переживать. Распорядитель упоминал о том, что за завтраком можно прогуляться по залу и выйти на балкон. Ива решила, что сейчас самое время. Осмотрится, а заодно приведет мысли в порядок. Она сделала реверанс Лоуренсу занятому беседой и осторожно выскользнула из-за стола. От стены тут же отделился Паш, тот самый парень, что сопровождал ее, Предложил руку. «Я к вашим услугам». «Проводи меня на балкон», — устало попросила Ива. Ей необходим был глоток свежего воздуха. Казалось, она до сих пор слышит бормотание безумного короля, видит его бессмысленный взгляд. Кто-то накинул на плечи принцессы шаль, слуга, кланяясь, распахнул дверь на балкон. Ива жестом остановила Пажа, Шагнувшего было следом. "Я не потеряюсь на балконе", мягко добавила она. Широкий балкон, украшенный пышными растениями, мраморными скамейками, небольшими фонтанчиками, напоминал сад. Тишину нарушали лишь журчание воды да тихий шелест листьев. И ведь так не хватало этой тишины. Она добралась до перил, облокотилась на них и вздохнула с облегчением. Дворец, который принц Лоуренс назвал Твердыней, стоял на холме, опоясанной замковой стеной. Город кольцом окружал дворец, простирался, насколько хватало глаз. Ива посмотрела вниз и увидела широкий внутренний двор, вымощенный камнем. Сам дворец, вероятно, был огромен. С балкона Ива могла рассмотреть лишь малую его часть, но даже ее было достаточно для того, чтобы оценить размеры твердыни. «Что же здесь происходит?» – растерянно думала она, прокручивая в голове скудные сведения – Такой обычный на первый взгляд мир. Не успела она подумать так, как заметила кое-что ещё, отчего ахнула и покрылась мурашками. Ива подняла взгляд вверх, ожидая увидеть безоблачное небо, а увидела небосклон, изъеденный черными пятнами, будто какой-то великан насажал клякс на безупречную синеву. Это было так странно, ни на что не похоже. Пятна не стояли на месте, они плыли, перетекали одно в другое Закручивались в спирали, разделялись на чернильные капли-брызги и снова собирались в большое пятно. А самое удивительное, никого во дворце, похоже, не волновала эта аномалия. Видно, угрозы она не представляла. «Так, без паники. Никто не бегает с воплями ужаса, значит, все в порядке», — сказала себе Ива. «Скучаете, принцесса Злата?» Раздался спокойный голос, и Ива все таки вздрогнула оглянулась и встретилась со взглядом темных глаз. «Нет, ваше высочество, я вышла подышать свежим воздухом». Лоренс встал рядом с ней, оперся на ограждение, молча глядя вдаль, и замолчал. Ива не знала, стоит ли продолжать разговор, и потому решила следовать основному правилу алых жриц. Доброжелательное молчание всегда лучше праздной пустой болтовни. «Вы боитесь меня?» спросил он, не поворачивая головы нет нет поспешно произнесла ива и эта поспешность выдала ее принц ответил невеселой улыбкой хотя сейчас ива могла себе признаться в том что лоуренс не выглядел законченным мерзавцем задумавшим недоброе и все же все же с отбором явно что то было не так вы бы хотели поехать домой принцесса злата принц обернулся и в упор посмотрел своими черными точно тьма глазами такими же черными как кляксы, плывущие над головой. «Нет», — поперхнувшись, произнесла Ива. «Хорошо». Его ладонь, лежащая подле ее руки, коснулась запястья Ивы, и ее словно прошил разряд молнии, так что волоски на коже встали дыбом. «Хорошо», — повторил он. «И правда хорошо. Садик, скамеечки». Тоненький голосок вывел Иву из оцепенения, и она с облегчением улыбнулась. Устина! Это я! Соскучилась без тебя, подруженька. Мы ведь так подружились, так подружились. Да, золото мое! Ксандр бесцеремонно вклинился между принцем и Ивой, приобнял за талию и сложился почти пополам, пытаясь умастить на плече Ивы голову. Все в порядке? прошептал в ухо. Да-да! Мы просто беседуем с его высочеством. Я тоже хочу побеседовать с его высочеством! Капризно надула губы Устина и тут же, забыв про обиду, с энтузиазмом прильнула к Лоуренсу. «Вы ведь проводите бедную девушку к столу?» Похоже, принца не так легко было смутить, как рассчитывал Ксандер. Лоуренс даже не изменился в лице. «Конечно», — выдержанно сказал он. «Конечно, дорогая принцесса Устина. Разрешите вашу руку. А затем я вернусь и...» «Я еще подышу немного», — быстро ответила Ива. «Не переживайте за меня. Я сама найду дорогу». Она возвратилась, выждав несколько минут, надеясь на то, что его высочество уже занят разговором с кем-то из принцесс. Так и было. Он разговаривал с Аластой. Несколько девушек сидели за столом, другие парами и поодиночке прогуливались по залу. Ксандр, увидев его, приподнялся, и она устремилась к нему, чтобы поскорее передать содержание странной беседы, что состоялось на балконе. Но одновременно с Ксандером поднялся и Лоуренс. В зале тут же повисла тишина. Пажи вытянулись по струнке, откуда-то сбоку, точно чертика из табакерки, вынырнул распорядитель, на ходу разворачивая свиток. У Ивы сжалось сердце. Она поняла, что происходит. Первое испытание окончено. Сейчас принц Лоуренс объявит о своем решении. Девушки тоже обо всем догадались. Бледнее на глазах, они медленно подошли к столу. «Мои дорогие принцессы», — сердечно произнес принц, — «вы все милы». «Все прекрасны, добры и очаровательны. К сожалению, с одной из вас нам придется сегодня попрощаться». Кто-то ойкнул, кто-то прижал ладонь к рту. Принц медленно переводил взгляд с одной невесты на другую. Задержался на лице Ксандра. Ива, подчиняясь неосознанному порыву, схватила Александра за руку, крепко сжала. Ей показалось, что Лоуренс едва заметно улыбнулся. «Принцесса Регина». «Вместе с вами я передам вашим досточтимым родителям свои извинения и некую сумму, которая, надеюсь, возместит им причиненное неудобство». Принцесса Регина, рыдая, побежала прочь из зала. Пашу устремился за ней. Распорядитель, чье лицо осталось непроницаемым, сделал в свитке пометку карандашом. «А вас, мои прекрасные гости, я буду рад приветствовать завтра на балу». Лоуренс поклонился и покинул тронный зал. Ива только сейчас поняла, что не видела короля с тех пор, как их представили принцу. Видно, его давно увели в покое. Девушки тут же сбились в стайку. Теперь, когда страх быть изгнанными пропал, они ненадолго перестали быть соперницами. Смеялись, оживленно, болтали. Терри обняла Иву за плечи. «Вот видишь, все хорошо. Зря ты боялась. Уверена, танцуешь ты отлично». «Ага». Ива покосилась на Ксандора, который не поддался всеобщему веселью, стоял и хмурился. Когда их построили, чтобы вести в апартаменты, Ива успела прошептать: «Сегодня будем учиться танцевать. Жду после ужина в моей комнате». «Я умею танцевать», — процедил Ксан. «Вести буду я». «Проклятье! Ясно читалось на лице префекта».